«Все сделаю, Анфисушка, всё сделаю!» Со слезами в голосе отвечала Анна Филатьевна. «Что, косаточка, я вот, матушка, по весне, по святым местам пойду. Может, со мной какие жертвы угодникам Божиим пошлешь?» «Вот что я, Анфисушка, надумала», вдруг вскинула на нее глаза Анна Филатьевна. «С тобой по святым местам походить!» «Оно что же? Для души, ах, как пользительно! А дом-то как же! Мирское это! Оно удерживает!» Еще Господь Иисус Христос сказал, «Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие». «Я дом продам, Анфисушка, на что мне дом?» «Продашь?» — удивилась старуха. «Продам, Анфисушка, продам, и все деньги бедным раздам. Христовым именем с тобой пойду по святым местам». «И что ты, Анна Филатьевна, что-то несуразное толкуешь? Прости меня, Господи!» Старуха перекрестилась. «Ничего нет тут, Анфисушка, несуразного. Это я еще на другой день смерти Виктора Сергеевича решила. Так и будет». «Ведь я нынче нищие-то братьи пятьсот рублев раздала». «Пятьсот? Да в уме ли ты, матушка, такую-то уйму денег?» «Куда они мне? Все раздам». «Да с чего же ты это?» «А помнишь, Анфисушка, на медне, как может то умереть, ты мне рассказывала про нищего солдатика?» «Помню, расстроила только тебя». «Не расстроила». а совесть у меня зазрила в те поры, страшно стало. Не пойму я что-то, чего же тебе-то страшно? А вот сейчас и поймешь, Анфисушка. Припомни, ты сказала, что нечистый этими деньгами на него петлю накинул, да и тянул, и дотянул до гиены огненной. Сказала, а мои-то деньги тоже мне на шею нечистым прости, Господи, петлей накинуты. Господи Иисусе Христе, с нами крестная сила, лепетала Анфиса, истово осеняя себя крестным знаменем. Слушай, Анфисушка, ты женщина праведная. И какая праведная матушка. Слушай и не перебивай, я тебе, как на духу, во всем откроюсь. Тогда ты сама скажешь, что мне остаток своих дней не о мирском, а о небесном думать надо. Тихим шепотом, со всеми мельчайшими подробностями рассказала Анна Филатевна Анфисе всю свою жизнь у княгини Святозаровой, отъезд в Несвицкое, подкуп ее покойным Степаном Сидоровичем, подмен ребенка, который был отправлен к соседке Потемкиной. Вот на какие деньги, Анфисушка, разжились мы с Виктором Сергеевичем. Он покойничек, царство ему небесное, об этом в могилу сошел, не узнал. На духу я не признавалась, ты одна знаешь, суди меня. Разве деньги это не петля дьявольская? Господи, прости меня грешную». Старушка, несколько раз крестившаяся во время рассказа Анны Филатьевны, молчала. — Вот какова я окаянная! Грех совершила незамолимый, смертный, младенца обидела, в гиену себе путь уготовила. Анна Филатьевна залилась горькими слезами. Анфиса вышла из своего оцепенелого состояния. — Коли искреннее раскаяние чувствуешь, «Бог простит, он милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует», в Писании сказано. «Не мне отговаривать тебя от твоего подвига, сам Господь, быть может, вразумил тебя. Только вот что, княгинюшке своей ты все это расскажи, может, она сыночка своего и найдет? Ох, идти-то мне к ней боязно». Сквозь слезы прошептала Анна Филатьевна. Что тут, боязно, передо мной покаялась, и перед ней покайся. К Богу то идти надо с душою чистую. Ох, боязно. Со мной пойдем. Чего не сможешь, я доскажу. Да пойдем, Анфисушка, пойдем. Только вот с этими закладами справиться. С завтрашнего дня чай ходить начнут узнавать, что и как. Как же с ними ты сделаешь? Раздам, все раздам, дарма, запомин души раба Виктора. Пойдем-ка спать теперь, косаточка, утро вечера мудренее, помолимся, да и на боковую. Анна Филатьевна с Анфисой отправились в спальню. Долго молились они перед образами, и обе плакали. Кончив молитву, старушка перекрестила Анну Филатьевну и пошла в кухню. Она сразу заснула. Анна же Филатьевна не могла от пережитого волнения долго сомкнуть глаз и задремала только под утро.